В том же году Никит Сергеевич уехал в Москву в промышленную академию, а летом 1930 года мы приехали к нему и поселились в общежитии академии на Покровке, номер 40. У нас было две комнаты в разных концах коридора. В одной спали мы с маленькой Радой, в другой Юля, Лёня и Матрёша, няня, найденная Никитой Сергеевичем к нашему приезду. В первую записке Нины Петровны от первой жены Ефросинии Ивановны у Никиты Сергеевича было двое детей Юлия и Леонид. В 1918 году, спасаясь от немцев, Ефросиния Ивановна перебралась с Донбассского рудника в Успенки, где они жили с Хрущёвым в его родную деревню Калиновку Курской области. Никита Сергеевич был на фронте. Он получил разрешение навестить жену, приехал в печальную минуту. Евфросини Ванна лежала в гробу, умерла от тифа. Хрущев похоронил ее, а о малых детей Юлю, двух с половиной лет и восьмимесячного Леонида оставил на попечение родителей. О первых самостоятельных шагах в жизни, о приобщении Хрущева к революционному движению мне рассказывала Анна Ивановна Писарева, младшая сестра Евфросини Ванны. Семнадцатилетним пареньком вошел он в 1911 году в их шахтёрский дом. А в 1914 году Никита и Ефросиния стали мужем и женой. Меня направили работать на электрозавод в партийный комитет. Сначала организовала и заведовала совпартшколой. Через год выбрали меня в партком и стала я руководить отделом агитации и пропаганды партийного комитета завода. Парторганизацию на заводе составляли около трех тысяч коммунистов. Завод работал в три смены. У меня работы было очень много, уходила из дома в восемь часов, а возвращалась позже десяти часов вечера. А тут еще несчастье, Радочка заболела скарлатиной, положили в больницу рядом с заводом. По вечерам я бегала смотреть через окно, что делает детя, и видела, далее ей миску с каши и большую ложку. Аня не ушла к подругам поболтать. Рада была маленькая, немного больше года. Вижу, ребенок встал ногами в миску с кашей и плачет. Аня не идет и ничем помочь нельзя. Забрали ребенка под расписку досрочно, еле выходили. На электрозаводе работала я до середины 1935 года, то есть до рождения Сережи. Выполняли первую пятилетку в два с половиной года, получила почетную грамоту от заводских организаций, проходила на заводе очередную третью в моей партийной жизни чистку партии. познакомилась с большим кругом активистов, с литераторами, старыми большевиками и политкотеражонами, приходившими на завод по поручению своих организаций, с подшёфными колхозниками. Те годы, считаю, наиболее активными годами своей политической и вообще общественной жизни. Никит Сергеевич ещё не доле окончить промышленную академию. Взяли его на партийную работу, сначала секретарём Бауманского, а затем Краснопресненского райкома в партии. Тогда шла жестокая борьба партии с правыми. Никит Сергеевич был делегатом 15 съезда партии от Донецкой организации в 1927 году, а в 1930 году делегатом от Московской парторганизации на 16 партсъезде. В 1932 году Никита Сергеевич работал уже секретарём Московского горкома, а затем и обкома партии. В 1934 году он был делегатом 17-го съезда ВКПБ и был избран членом ЦК партии. В 1935 году Коганович, бывший до того первым секретарём МГК, уходит на транспорт наркома. А Никита Сергеевич Хрущёв избирают первым секретарём Московской городской партийной организации. Тут он работает до отъезда на Украину в начале 1938 года, куда его направили на должность секретаря Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Украины. В Киеве он встретил начало войны в июне 1941 года. В Москве Никита Сергеевич много сил положил на строительство первой очереди метро. На бережных Москвы реки, в сооружениях хлебопекарной промышленности приспосабливались старые круглые помещения, так требовалось по технологии. Надо было организовывать городское хозяйство, бани, туалеты на улицах, электроэнергию для предприятий Москвы и особенно области, надстраивали малоэтажные здания, чтобы увеличить жилплощадь и многое другое. В этот период, когда у нас уже была квартира в доме правительства на Каменном мосту, 4 комнаты.